Глава восьмая. Профессор объясняется. Когда Габриэль Саймон оказался прочно основавшимся на стуле и увидал напротив себя не менее прочно основавшиеся приподнятые брови и свинцовые веки профессора, все его страхи возвратились с прежней силой. В конце концов, этот непонятный член свирепого совета, несомненно, преследовал его. Даже если этот человек раздваивался на два лица, представляя собой одно как паралитика, совсем другое как ищейка, это противоречие могло только сделать его более интересным, но отнюдь не более безопасным. Если по какой-нибудь серьезной случайности профессор разоблачит его, едва ли может послужить ему утешением то, что самому ему не удалось раскусить профессора. Он осушил целый кувшин пива, прежде чем профессор притронулся к своему молоку. Осталось, однако, еще одно соображение, в котором была и надежда, и безнадежность. Возможно, что эта погоня означала что-либо другое, чем подозрение. Быть может, это условный сигнал или формальность. Быть может, это бессмысленная сказка, ничто иное, как дружный символ, который ему надлежало понять. Быть может, это обряд. Быть может, нового четверга принято гонять вдоль чипсайда, как нового лорд-мэра торжественно провожают по тому же пути. Он только что начал готовить осторожный вопрос, когда старый профессор неожиданно и просто предупредил его. Прежде чем Сайм успел произнести первую дипломатическую попытку, старый анархист внезапно, без всякого приготовления, спросил. «Вы полицейский?» К чему бы иному не готовился сайм, он никак не ожидал столь грубого и недвусмысленного вопроса. Даже его исключительного присутствия духа хватило только на неуклюжую попытку ушутливости. Полицейский? повторил он с неопределенным смехом. С чего это вам сдумалось приравнивать меня к полицейскому? Дело довольно просто, ответил профессор. Я нашел, что вы похожи на полицейского. Я и теперь это нахожу. «Разве я по ошибке прихватил шляпу полисмена из ресторана?» — спросил Сайм с безумной улыбкой. «Или где-нибудь на мне случайно оказался номер? Или у моих сапог чрезмерно наблюдательное выражение? Почему мне нужно быть полицейским? Заклинаю вас! Позвольте мне быть почтальоном!» Старый профессор тряхнул головой, серьезностью не подававшей никакой надежды, но Сайм продолжал слихорадочной иронии. Но, быть может, я не понимаю тонкости германской философии, быть может, полицейские понятия относительные в эволюционном смысле «милостивый государь-обезьяна» так постепенно переходит в полицейскую, что я сам никак не могу уловить оттенка «мартышка» ни что иное, как полицейский, которому еще надлежит быть. Быть может, старая дева из Клафама, не более, как полицейский, которым она могла бы быть. Мне все равно, я могу быть полицейским, который мог бы быть». Мне все равно, я могу быть чем угодно в германском мышлении. Вы служите в полиции, продолжал старик, игнорируя насмешливую отчаянную импровизацию Сайма. Вы сыщик? Сердце Сайма стало тяжелым, как камень, но на лице не отразилось ничего. «В ваше предположение нелепо, начал он, чего ради. Старик гневно ударил расслабленной рукой по шаткому столу, едва не разломав его. — Слыхали вы простой вопрос, малодушный вы шпион! — крикнул он высоким обезумевшим голосом. — Вы полицейский сыщик, да или нет? — Нет, — ответил самим тоном человека, стоящего под виселицей. — Поклянитесь, — сказал старик, перегибаясь к нему, причем его мертвое лицо как-то отвратительно оживилось. — Поклянитесь, поклянитесь, если поклянетесь, сложно сгубите ли душу? Уверены ли вы, что дьявол будет плясать на ваших похоронах? Будет ли ужас сидеть на вашей могиле? Точно ли не будет ошибки? Вы динамитчик? Вы анархист, прежде всего. Ни в каком смысле вы не сыщик. Вы не служите в британской полиции? Он высунул остроконечный локоть далеко на стол и приложил большую вялую руку, как заслонку, к уху. «Я не служу британской полиции», — сказал Саймс со спокойствием безумца. Профессор Де Вормс опустился на стул со странным выражением благодушного изнеможения. «Очень жаль», — сказал он, — «потому что я служу в ней». Сайм скачал на ноги, с треском отбросив назад скамику «Потому что вы что?» — спросил он глухо. «Потому что вы что?» «Я, полицейский», — сказал профессор с первой откровенной улыбкой, сияя на него глазами из-под очков. «Но так как вы считаете это лишь относительным термином, я, разумеется, не имею с вами ничего общего. Я служу британской полиции. Вы же сказали мне, что не служите в британской полиции, ввиду чего я могу только заявить, что встретился с вами в клубе динамитчиков». Полагаю, что мне следует вас арестовать, и с этими словами он положил на стол точную копию голубой карточки, находившуюся в кармане жилета самого Сайма, символ полномочий, полученных им от полиции. Саймом на миг ощущением, ощущение, что мир перевернулся вверх дном, что деревья растут корнями вверх, и все звезды находятся у него под ногами. Затем медленно возникло противоположное убеждение. В течение последних суток мир действительно находился вверх ногами, но теперь перекувырнувшаяся вселенная снова приняла должное положение. Дьявол, от которого он целый день силился убежать, оказался старшим братом, членом той же семьи. Теперь он сидел, откинувшись по ту сторону стола, и посмеивался над ним. Сайм не стал пока задавать подобных вопросов, он осознал только глупый и блаженный факт, что тень, преследовавшая его таким невыносимым гнетом опасности, оказалась лишь тенью друга, пытавшегося сблизиться с ним. Он почувствовал себя одновременно дураком и свободным человеком, и всякое освобождение от болезненных ощущений должно сопровождаться некоторой долей здравого унижения. В таких обстоятельствах наступает минута, когда, возможно, только одно из трех — во-первых, упорствование в сатанинской гордости, во-вторых, слезы и, в-третьих, смех. Самолюбие Сайма стойко придерживалось первого исхода в продолжении нескольких секунд, потом он внезапно решился на третий. Выхватив собственную голубую карточку из собственного кармана, он швырнул ее на стол, затем закинул назад голову, так что острие его светлые бородки устремилась прямо к потолку и залился диким смехом. Даже для этого тесного притона, вечно звенящего от шума ножей, тарелок, ружей, громких голосов, внезапных свалок и топота, было нечто необычное в смехе Сайма, заставившее нескольких пьяниц оглянуться. — На чем смеетесь, барин? — спросил неудумевающий землякоп с набережной. — Над собой, — ответил Сайма, — снова откинулся в судорога в блаженной реакции. — Возьмите себя в руки, — сказал профессор, — еще истерика приключится. Выпить еще пива я выпью с вами. Вы еще не выпили своего молока, заметился. Молока! повторил тот тоном убийственного и несвязанного презрения. Молока! Стану я смотреть на эту дрянь, когда нет здесь кровожадных анархистов. Все мы христиане в этой комнате. Хотя, быть, может, добавил он, оглядываясь на пьяную толпу. И не очень строгих правил. «Докончить молоко? Да, черт возьми! Докончи его как следует!» И с этими словами он смахнул стакан со стола, звоном разбившуюся стекла и всплеском серебристой жидкости. Сам глядел на него с радостным любопытством. «Теперь я понимаю!» — воскликнул он. «Разумеется, вы вовсе не старик». «Здесь я не могу снять своего лица!» — сказал профессор девором «Скримировка довольно сложная». «О том, старик ли я не мне судить, мне только что исполнилось тридцать восемь лет». «Да, но я хочу сказать с нетерпением», — добавил Сайм, — «что у вас здоровье в порядке». «Как сказать?» — стоял тот равнодушным тоном. «Я склонен к простуде». Смех Сайма звучал дикой слабостью облегчения. Его смешила мысль, что паралитик-профессор был на самом деле молодым актером, переодетым как бы для сцены, — но он чувствовал, что смеялся бы не менее громко, если бы опрокинулась перешница. Мнимый профессор выпил и обтер свою фальшивую бороду. «Было ли вам известно?» — спросил он, — что этот Гоголь один из наших. «Мне? Нет, я ничего не знал», — сказал несколько удивленный Сайм. «А вы?» «Я знал о том столько же, сколько мертвый», — ответил человек, называвший себя Деворомсом. «Я думал, что председатель намекает на меня и трясся от страха». «А я думал, что он намекает на меня», — подхватил Саймс бесшабашным смехом. «У меня все время рука была на револьвере». «И у меня тоже, иронически», — сказал профессор. «И у Гоголя, очевидно, тоже». Саймс криком ударил по столу. «Да если так, нас было там трое!» — воскликнул он. «Три из семи! Почтенные цифры! Если бы только мы знали, что нас трое!» Лицо профессора Девормс Вормс омрачилось, и он не поднял глаз. «Нас было трое!» — сказал он. «Если бы нас было триста, мы тогда бы ничего не сделали. Даже если бы нас было триста против четырех!» — спросил Сайм с несколько крубоватым углумлением. «Да», — сдержанно сказал профессор, — «даже если бы нас было триста против воскресенья». И самое имя обдало веселость Сайма холодом. Смех замер в его душе, прежде чем успел замереть на губах. Лицо незабываемого председателя встало в памяти яркое, как цветная фотография, и он отметил разницу между воскресеньем и всеми его приверженцами в то время как их лица, как бы ни были они свирепы или зловещи, и сглаживались постепенно в памяти, подобно другим человеческим лицам, черты воскресения становились как бы еще реальнее в его отсутствии, производя впечатление медленно оживающего портрета. Они промолчали немало долгих минут, и вдруг речь Сайма вскипела вновь, как запенившееся шампанское. «Профессор! — воскликнул он. — Это невыносимо. Вы боитесь этого человека?» Профессор поднял тяжелые веки и впирил в Сайма широко открытые голубые глаза, почти неземной чистоты. Да, боюсь, сказал он кротко. И вы также. Саймс минуту молчал, затем поднялся с места, выпрямился, как оскорбленный человек, и отшвырнул от себя стул. Да, сказал он неописуемым голосом, вы правы, я боюсь его. Поэтому клянусь перед Богом, что разыщу этого человека, которого боюсь, и ударю его по лицу. Хотя бы небо было его престолом, и земля его подножием, клянусь, что не свергну его. Как спросил оторопивший профессор: "Почему?" "Потому что боюсь его", сказал Сайм, "и потому что ни один человек не должен оставить в мире ничего, что внушало бы ему страх". Ты вором схлопал глазами в тихом изумлении, он сделал попытку заговорить, но сам продолжал негромким голосом, согретым скрытым потоком нечеловеческой экзальтации: Кто с ней зайдется поражать те ничтожества, которых не боится? Кто унизится до заурядной храбрости ярмарочного борца? Кто не пренебрежет бездушным, бесстрашием дерева? Бейся с тем, чего боишься. Вспомните старый рассказ об английском священнике, напутствовавшем великого сицилийского разбойника на смертном адре и о том, как умирающий сказал ему. Я не могу дать тебе денег, но дам тебе совет на всю жизнь. Большой палец на лезвие и бей кверху. Так и я говорю вам, бейте кверху. Хотя бы пришлось попасть в самые звезды. Пормс уставился в потолок в одной из пост свойственных его роли. — Воскресенье — неподвижная звезда, — сказал он. — Вы увидите его падающей звездой, — ответил Сайм, надевая шляпу. Решимость его жеста невольно поставила профессора на ноги. — Имеете ли вы, — спросил он с подобием благодушного изумления, — какое-либо понятие о том, куда именно вы отправляетесь? — Да, — коротко ответил Сайм, — я отправляюсь помешать бросить бомбу в Париже. — А имеете ли представление о том, каким образом вы это сделаете? — спросил тот. — Нет, — отрезал Сайм с прежней решимостью. — Вы, конечно, помните, — продолжал мнимый Девормс, пощипывая борду и поглядывая в окно, — что когда мы несколько поспешно разошлись, и распоряжения по выполнению зверского дела были частным образом предоставлены Маркизу и доктору Буллюн. Маркиз в данное время, вероятно, переправляется через Ламанш, о том, куда он отправится и что сделает, едва ли известно даже самому председателю, нам же вне сомнений неизвестно. Единственный, кто знает об этом, доктор Буль. «Проклятие!» — воскликнул Сайм. «И мы не знаем, где он?» «Нет», — вставил тот своим странным, рассеянным тоном. «Я лично знаю, где он». «Вы мне скажете?» — спросил Сайм с жадными глазами. «Я вас сведу туда», — сказал профессор и, в свою очередь, снял шляпу с вешалки. Саим стоял, глядя на него в каком-то оцепенелом возбуждении. «Что вы хотите сказать?» — резко спросил он. «Вы пойдете со мной? Вы рискнете?» «Молодой человек, — любезно сказал профессор, — меня забавляет то, что вы принимаете меня за труса. Относительно этого я скажу одно только слово» которая будет совершенно в духе собственной вашей философской риторики. Вы считаете возможным свалить председателя, я знаю, что это невозможно. И иду попытаться, и, открыв дверь таверны, пустившую струю резкого холода, они вместе вышли на темную улицу близ набережной. Большая часть снега растаяла или смесилась с грязью, но там и сам еще во мраке скорее серело, нежели белело светлое пятно. Тесные улицы были полны и слякоти, и луж, в которых неправильно и случайно отражалось пламя пылающих фонарей, как бы частицы другого, откуда-то упавшего мира. Сайм чувствовал себя ошеломленным в этом возрастающем смешении света и теней, но его спутник шагал с некоторой бодростью, направляясь к концу улицы, где виднелась два дюйма освещенной реки, пылавшей, как огненная полоса. — Куда вы идете? — спросил Сайм. — В настоящую минуту, — отвечал профессор, — я иду за угол, чтобы взглянуть, лег ли доктор Буль спать. Он гигиенист, рано удаляется на покой. — Доктор Буль, — воскликнул сам разве он живет здесь за углом? — Нет, — сказал профессор, — собственно говоря, он живет довольно далеко, по ту сторону реки, но мы можем отсюда увидеть, лег ли он в постель. С этими словами... Он завернул за угол и, став лицом к испещренной огнями туманной реке, указал палкой на тот берег. В этом месте Сирейского берега, как бы нависнув над самой Темзой, выступала группа высоких домов, усеянных светлыми точками освещенных окон и поднимающихся, подобно фабричным трубам, на невероятную высоту. В особенности одно здание, благодаря своему специальному положению, походило на Стаоку Вавилонскую башню. Сайм никогда не видал американских небоскребов и мог поэтому сравнивать эти дома только с видением сна. Тут же, пока он смотрел, верхний свет в этой многоглазой башне внезапно потух, как если бы черный аргус подмигнул ему одним из своих бесчисленных глаз. Профессор девормс повернулся на каблуке, ударив палкой о сапогу. «Опоздали», — сказал он, — гигиенический доктор лег в постель. — Что вы хотите сказать? — спросил Сайм. — Разве он там живет? — Да, — сказал профессор, — именно за тем окном, которое вам теперь не видно. Пойдемте раздобывать обед. Можем посетить его завтра утром. Без дальнейших разговоров он повел спутника окольными путями, пока они не вышли на залитую светом шумную улицу восточной индийской верфи. Профессор, по-видимому, отлично знакомый с местностью, упробрался в такой закоулок, где ряд освещенных магазинов, Внезапно сменялся полумраком и тишиной, и здесь, отступя футов на двадцать вглубь от улицы, стояла старая белая харчевня, явно нуждавшаяся в ремонте. «Хорошие английские харчевни случайно еще попадаются кое-где, как ископаемые», — песнил профессор. «Мне привелось однажды наткнуться на вполне приличный уголок в эстенде». «Полагаю», — с улыбкой сказал Сайм, — «что это и есть соответствующий приличный уголок в эстенде». Именно благоговейно подтвердил профессор, входя. Здесь они пообедали и выспались, проделав и то, и другое основательно. Бобы с салом, изготовленные положительно хорошо этими изумительными хозяевами, чудесное появление бургундского вина из подвала, все это окончательно укрепило чувство нового товарищества и спокойствие у Сайма. В течение всего испытания корни мужа было для него одиночество, И нет слов, чтобы выразить разницу между одиночеством и сознанием, что имеешь союзника. Можно согласиться с математиками, что 2 четыре, но 2 не есть дважды один, 2 есть две тысячи раз один. Вот почему, несмотря на сотню неудобств, мир всегда будет возвращаться к единобрачу. Наконец-то Сайм получил возможность излить в словах полную повесть своих невероятных приключений, начиная с той минуты, когда Грегори привел его в трактирчик реки. Он говорил долго и не спеша, многословным монологом, как человек, беседующий с очень старыми друзьями. Не менее общительным был человек, олицетворявший профессора Де Вормса. Его история была почти так же нелепа, как история Сайма. «У вас удачный грим», — заметил Сайм, осушая рюмку Макона. Куда лучше, чем у приятеля Гугля? Даже в самом начале он показался мне чересчур косматом. «Различие в художной теории», — задумчиво заметил профессор Гоголь, — идеалист, — он изобразил отвлеченный или платонический идеал анархиста. «Я же реалист, я портретист. Впрочем, я недостаточно точно выразился, назвав себя портретистом. Я портрет». — Я вас не понимаю, — сказал Саймс. — Я портрет, — повторил профессор, — портрет знаменитого профессора Де Вормса, находящегося, насколько мне известно, в Неаполе. — Вы хотите сказать, что подделано под него, — сказал Саймс, но разве он не знает, что вы приемлете нос его всуя? — Знать-то он знает, — весело ответил тот. — Как же он не обличит вас? — Я его обличил, — ответил профессор. — Объясните, — сказал Саймс. «С удовольствием, если вам не надоест мой рассказ», — согласился знаменитый философ. «Я актер по профессии, имя мое Уилкс. Будучи на сцене, я сталкивался со всякого рода богемой и с бродом, Иногда я соприкасался с задворками спорта, иногда с отбросами искусства, а подчас и с политическими эмигрантами. В одном притоне изгнанных мечтателей меня познакомили с великим немецким философом-неглистом профессором Де Вормсом. Из его личности я усвоил себе главным образом его наружность, которую нашел отвратительной и которую тщательно изучил. Мне сказали, что он доказал, что Бог есть разрушительное начало во Вселенной, поэтому он настаивал на необходимости яростной и непрестанной энергии, все разрывающей на части. «Энергия, — говорил он, — есть все». Был он хром, близорук и отчасти расслаблен. В момент нашей встречи я был в игривом настроении, он показался мне таким отвратительным, что я решил изобразить его. Будь я художником, я набросал бы карикатуру, но так как я только актер, то превратил себя, как мне показалось, в дикое преувеличение грязной старой личности старого профессора. Входя в комнату, наполненную его поклонниками, я ждал, что меня встретит взрыв хохота или взрыв негодования, смотря по тому, насколько они взвинчены. Не могу описать овладевшего мной ошеломление, когда мой вход был встречен почтительным молчанием, за которым, как только я открыл рот, последовал робот восхищения. Я сделался жертвой собственного дрования. Я слишком был тонок, слишком близок к действительности. Они поверили, что перед ними находится самый великий профессор нигилизма. В то время я был молод, обладал здравым образом мыслей, и признаюсь, что это было для меня тяжелым ударом. Я не успел еще вполне опомниться, как двое или трое из ярых поклонников подбежали ко мне, лучи испуская негодования, и объявили мне, что в соседней комнате мне нанесено тяжкое оскорбление. Я спросил, в чем оно заключалось, и оказалось, что какой-то нахал заграммировался невозможной пародией на меня. Мною было выпито больше шампанского, чем следовало бы, и в минутном припадке безумия я решил довести дело до конца. Поэтому, когда настоящий профессор вошел в комнату, его встретило негодование общества, кроме того мои приподнятые в недумании брови, и леденящий взгляд. Нечего и говорить, что произошел конфликт, окружавшие нас пессимисты тревожно поглядывали то на меня, то на него, стараясь решить, который из нас обоих слабее. Выиграл я. Болезненный старик, каким был мой соперник, не мог надеяться быть столь подавляющим и изнемогающим, как молодой актер в полном расцвете сил. Понимаете ли, у него на самом деле был паралич. И действуя в этих определенных рамках, он не мог быть таким восхитительно расслабленным, как я. Затем он попытался нанести смертельный удар моим умственным претензиям. Я отразил его очень простой и ловкой. Чуть только он скажет что-нибудь, чего никто не понимает, я изреку в ответ нечто непонятное для самого меня. «Не думаю», — сказал он, — «чтобы вы основательно усвоили принцип, гласящий, что эволюция есть только отрицание» раз есть свойственны пробелы, являющиеся сущностью дифференциации. Я с искренним презрением возразил. Вы все это вычтили у Пинкверта, а идея, что инволюция действует эвгенически, и в давным-давно разоблачена глюмпе. Нечего и говорить, что ни Пикерста, ни Глюмпи никогда не было на свете, но окружающие, к некоторому моему удивлению, очевидно превосходно их знали. Профессор же видел, что система научной таинственности предоставляет его во власть противника, страдающего отсутствием щепетильности, прибегнул к более популярной форме остроумия. «Вижу, — Вижу, — язвительно произнес он, — вы побеждаете, как мнимая свинья у Изопа. — А вы терпите поражение, как Йошу Монтэня, — отпарировал я с улыбкой, и приходится мне объяснять вам, что у Монтэня нет ипомина, и помина, а Вся эта дребедень у вас напускная, — сказал он, — как и борода. Наверное, снимается. У меня не нашлось удачного ответа на это вполне правдивые и даже остроумные замечания, однако я шумно рассмеялся, ответив наугад, как сапоги пантеиста, и повернулся на каблуках, чувствуя себя победителем. Настоящего профессора выставили вон, впрочем, без насилия, хотя один человек с большим терпением старался оторвать ему нос. Теперь, насколько я знаю, он славит во всей Европе очаровательным шарлатаном, а серьезность и гнев делают его лишь еще более забавным. «Ну», — заметил Сайм, — «понимаю». Что можно было ради шутки украсть с его грязной бороденкой на один вечер, но чего я не могу понять, это зачем вы так и не расстались с ней. Это и есть конец рассказа, ответил воплотитель. Я расстался с обществом, проводившим меня благоговейными рукоплесканиями, и отправился, ковыляя вдоль потемной улицы в надежде, что скоро отдалюсь достаточно, чтобы можно было шагать по-человечески. Заворачивая за угол, я к своему удивлению почувствовал чье-то прикосновение к моему плечу. Оглянувшись, я увидел себя в тени огромного плесмена. Он сказал, что меня требуют. Я изобразил паралитическую позу и воскликнул с сильным германским выгором. Та, меня требуют угнеченные всего мира. Вы арестуете меня по обвинению в том, что я великий анархист, профессор Давормс!" Палисман невозмутимо справился с имеющейся у него бумажкой. — Нет, сударь, — вежливо сказал он. — То есть, по крайней мере, не вполне так, сударь. Я арестую вас по обвинению в том, что вы не знаменитый анархист, профессор Девормс. Последнее преступление, если только можно вообще признать его таковым, несомненно легче первого. И я последовал за ним в недоумении, но без особенной тревоги. Меня провели через ряд комнат, а иногда предъявили полицейскому чиновнику, объяснившему мне, что против центров анархии затеян серьезный поход и что мой успешный маскарад может сослужить значительную службу общественной безопасности. Он предложил мне хорошее жалование и эту вот голубую карточку. Несмотря на кратковременность нашей беседы, он поразил меня своим тяжеловесным здравым смыслом и юмором. — Но не могу сказать вам многого о его личности. — Потому... — сам положил нож и вилку. — Знаю, — сказал он, — потому что вы говорили с ним в темной комнате. Профессор Доворнс утвердительно кивнул и допил стакан.